26 февраля, четверг. Сейчас еду в город проведать Машу. Очень некогда. А Шевченко я расписался и, кажется, много пустяковых слов. Это так больно. Я долго готовился, изучил Шевченко как Библию, и теперь мыслей не соберу. Сегодня бал одесских студентов. День превосходный. 27 февраля. Был вчера в городе. Сегодня пишется о Шевченке. Боюсь перечесть. Завтра авось кончу. Сегодня Коля говорит, когда из зимы сделается лето. Мы с ним строили снежный домик. 1 марта. Написал Маше письмо. Это весна. Чуть повеет, так сейчас же хочется кому-то письмо написать. Я читаю Гиппиус, но что мне делать? Прочитаю конец, забываю начало. Все так налетает облаками, как клубы пара. Мой Шевченко сегодня напечатан. Кажется, плохо. Ничего, я его переделаю для книжки. Альба Репин, Шевченко, Ремизов, Ипсен, Толстой, Короленко, Уитман, Лангфелло, детские журналы, сборники «Знания», Андреев. 8 марта. «Маша лежит у меня на диване». Я читал ей Андрея Белого, Кузьмина, Шевченко. Она заснула. Вчера в Пантеон. 25 рублей. В речь Гессен, мадам Сорина, 45 рублей. Переделать ответ по поводу Шевченко. К Кармену. Голубенькие глазки, золотистые кудряшки, розовые щечки. Прежний. Он был и в Палестине, и в Константинополе, но говорить с ним не о чем. Как с гуся вода. — Дам я, понимаешь ли, картинку. Это на его языке называется «написать очерк». Я спрашиваю, ну что же Палестина? А это, понимаешь ли, пальмочка, пилигримчик и небо голубое, как бирюза. Мне стало безнадежно. У него пишущая машинка, живет он с братом, который его бреет, моет, одевается, держит и благоговеет. У него я переделал ответ по поводу Шевченко, отнес к 10 часам в речь. Потом до 12 часов с ним полирояль за Яблочковым, не застали, в кондитерскую, напились чаю и обратно в речь. В конце концов я взял его к себе. Приехали мы с один чемоданчиком, 2 бочонком огурцов, 3 яйцами и 4 соловьевской гастрономией в три часа ночи. Я отдал ему свою подушку и одеяло, он ничего. Я всю ночь дрожал и не спал, а он храпел во всю носовую завертку. Утром в восемь часов чай и гонки чухон на лыжах. Интересно, но снег набирался в калоши, холодно. Мы шли утром и со всей коколы, как на какое-то важное дело, текли чухонцы. Кармен, кстати, вспомнил. На Поседонов пир веселый. Также шли на марафонские игры, пробирались радостно, перекликались по три, по четыре, как-то особенно любовно. Девушки влезли в какие-то чужие сани, помчались, другие их догонять. Как черны и угрюмы на белом снегу, черные фигуры чухонцев. Помощник начальника станции – дети Поповы, Свиньина, Сербулы. «Что мне делать? У меня теперь книжный потоп». Аннинский прислал свои книги. Много. На столе болтаются вершины, японское искусство, бодрое слово и так далее. У меня нет никакой читательской дисциплины. 20 марта. У Блинова изумительные дети. Так страшно, что они вырастут и станут другими. Вы сочинитель? Да. А ну сочините что-нибудь сию минуту. Лидочку вы либо нашли, либо вам аист принес. Я именинник 23 июля. Приходите. А я 25 апреля. Очень хочу, чтобы вы пришли. Приходите. Потом постояли у калитки, и семилетний словно вспомнил что-то важное. Кланяйтесь вашей жене. Потом, когда я уже был далеко, приходите завтра, пожалуйста. Дождь, лужи, туман. Коля поехал с бабой и мамой в зоологический сад. Изо всех газет сыплются на меня плевки. Вчера у ботинских. Потом ехали вместе с Машей домой. На площадке, поцелуи. Тащили домой под луною корзины. Коля. А бог богатый? Божеца, жена бога. Обсуждались проекты, как сделать крокодила умнее. Коля говорит Пускай крокодила родят люди, вот он и будет умнее. 9 апреля. Копаю снег, читаю Гаршина. Третьего дня еще шел снег, а сегодня и вчера – гром, весна, весенний ветерок, лужи. В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную – точность, отчетливость. Еду сегодня в Питер на реферат Тана. 15 апреля. Вчера забрал детишек блиновы и двух девочек поповых и бегал с ними под солнцем весь день, как бешеный: Костер, ловитки, жмурки: кое-где сыро, кое-где снег, но хорошо, удивительно: Коленька, весь день со мною. Блиновы мальчики в меня влюблены. Я как-то при них сказал, что женился в 19 лет и тотчас же уехал в Англию. Кука, тотчас же сказал, Я тоже женюсь в 19 лет и тоже уеду в Англию. Они пишут мне письма, дарят подарки. Сегодня принесли Коле краски. Коленька даже побледнел от радости. Когда мне Мария Борисовна крикнула, чтобы я закрывал двери, Кука шепнул мне. «А вы ее не любите!» «Зачем она на вас кричит?» «Вы ей говорите, будто любите, а на самом деле не любите!» Весна. Шумят деревья. Тучи округлились, укоротились. Перечел Гаршина, составил гороскоп. Есть интересные мысли, но писать не хочется. На небосклоне нынешнего дня дурак Полонский и пошляк Ашкенази. 30 апреля. Ночь. Вернулся из города. У Мережковских читал свою статью о Гаршине. Слезы. До чего я изнервничался. К Гессену. Сто рублей. С Гумилевым к Яблочкову. С Яблочковым обедать к Вольфу и в кинематограф. Был у Фидлера. Кука считает слово «чёрт» неприличным. Корней Иванович, кого вы больше любите? Лермонтова или же бы Пушкина? Пушкина. Я тоже. У Лермонтова есть про чертей. Весны все еще нет. Седьмое мая. Читаю впервые «Идиота» Достоевского. И для меня ясно, что Мышкин – Христос. Эпизод с Мари есть рассказ о Марии Магдалине. Любит детей, проповедует. Князь из захудалого, но древнего рода. Придерживается равенства с швейцаром. Говорит о казнях «Не убей». 8 мая. Сегодня шел снег. У меня на вышке, на новой даче, было изрядно холодно. Тем не менее, я доволен. Вчера и сегодня я целые дни, с 7 часов утра до 11 часов вечера, работаю. И как это чудно, что у меня есть вышка. Теперь я понял причину своей нерадивости у Анненкова. Там я был на одном уровне с Машей, детьми, прислугой, и вечно мелькали люди. И я первый ассимилируюсь с окружающими. Здесь же меня осеняет такое счастье работы, которого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина, свою о нем статью, и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать, и на ночь буду читать «Идиота». Есть ли кто счастливее меня? Слава тебе, Боже мой, слава тебе. 9 мая. Тоже весь день работал. Ходил с Коленькой на море. Заблудился немного. Оршеры приехали. Она в летней шляпке с мамкой, с самоваром в салфетке и ламповым колпаком зашла по дороге к нам. Маша была у нее. Холод анафемский. У меня во дворе руки до того замерзают, что потом писать не могу. Собираю палки. Достоевский, несомненно, вывел в идиоте Христа. Коля воскликнул недаром «давайте жить втроем». Ведь это же восклицание Петра на фаворе. И вообще Коля – это Петр князя Мышкина. Сегодня снег раз пять принимался идти. Даже белая ночь сейчас черна, как чернила. Как я рад, что кончилась эта дикая полоса. От почты до почты живу я, от почты до почты я жду. Из почты, тоскуя, ревнуя, за нею влюбленной иду». Если у меня на вышке не будет очень жарко, я черт знает, сколько наработаю за лето. Десятое мая. Моя идиллия трещит по всем швам. Во-первых, потому что приехали Василевские, Ольдоры, объявился Михайлович, Яблочков, Осипович. И отняли весь день. А во-вторых, от того, что нужны деньги и нужно ехать в город. И для этого комкать свою статью о Гаршине. Этой статьи я никогда не забуду. Раньше я написал ее для себя. Прочитал Мережковским, оказалось слабовато. Тогда я переделал ее для речи. Не подошла. И вот теперь я третий раз заново пишу один печатный лист. И если включить сюда месяц подготовки, то выйдет, что я дней 45-50 томлюсь над одной довольно незамысловатой статейкой». Сегодня хорошо играли в «Свинки». 11 мая. Больше переделываю, чем пишу. Жарко. Окно мое открыто. У Маши была истерика. Все не может успокоиться после смерти отца. Внизу в одной сорочке у зеркала сидела. Вдруг вспомнила и... у-у-у! 2 июня. Были с Машей третьего дня у Андреева. Интересно, как женился Андреев. Я познакомил его с Толей Денисевич. Он сделал ей предложение. Она отказала. Тогда он сделал предложение ее сестре. Перед этим он предлагал Вере Евгеньевне Капельман бросить мужа. Вообще у него раньше была дача, а потом для дачи он достал себе жену. Эту его новую жену никто терпеть не может. Все бойкотируют. Прислуга сменяется феноменально часто. Андреев говорил обо мне, вы нужны потому, что вы показываете у всякого стула его донышко. Мы и не подозревали, что у стула бывает дно, а вы показываете. Но с вами часто случается то, что случилось с одним героем у Эдгара По. Он снимал человека с прыщиком, а вышел прыщик с человеком. Читаю Яму Куприна и Дарвина. 17 июля. «Не сердитесь на меня за тон. сегодня я последний из последних, и ничего не знаю, и сам на себя сержусь». «Вы обо мне пишете, как о писателе, и даже, пожалуй, хорошем». «Но, милая, ведь это неверно, ведь я еще ни одной строчки не написал и не напишу, и не хочу написать». «То есть очень хочу, но до того знаю, что не напишу, что уж даже и не хочу». Я только притворяюсь перед другими, будто я писатель, и будто Чуковский это что-то такое. Но пред собою, пред своими, зачем же я стану притворяться? Снова дней пять пишу о Гаршине. 31 июля «Папа, что такое век?» «Кто тебе сказал?» «Так, я знаю. Люди умирают, папа?» «Да». «Почему?» «Так Бог сделал, чтобы мы умирали». А сам, небось, никогда не умрет. Декабрь 18. Опять у Анненкова. Пишу коротышку о Барцебашеве. 1910. Январь 1 Чувствую себя хорошо. Вчера была луна. У Ильи Ефимовича затевают народный дом. Ура! Пили. Я предложил вечер сатериконцев. Ура! Василий Николаевич пел свое. Васька Щеголек, учительница, сияет, есть корреспонденция обороне. Потом Репины нас проводили, потом на санях, и потом мы с Машей обратно на море, под луной, на лыжах. Она встала на мои лыжи и, несмотря на пять месяцев беременности, носилась по морю с полчаса. Я после возбуждения почти не спал, и теперь пишу это... В без десяти минут 6 часов и е говорил со мною о стихах кр прелесть а гг мясоедове дрянь об Адаревском об эберлинге его ученик пан пиляк однажды искры и так далее и так далее сейчас буду править корректуру салагуба 23 января Вас Ив Немирович Данченко был у меня сегодня и рассказывал, между прочим, про Чехова. Он встретился с Чеховым в Ницце. Чехов отвечал на все письма, какие только он получал. «Почему?» – спросил Василий Иванович. «А видите ли, был у нас учитель в Таганроге, которого я очень любил, и однажды я протянул ему руку, а он не заметил и не ответил на рукопожатие». И мне так больно было. Вечером у Репиных, и Е говорил, что гений часто не понимает сам себя. 8 февраля. Ночь. Вчера болтался в городе, читал в новом театре о Чехове без успеха и без аппетита. Был у Розанова. Меня зовут в новое время. Не хочется даже думать об этом. С Разановым на прощание расцеловался. Говорили о шпреке, о том, что в книге Розанова 27 мест выбрасывается цензором, а Михайловском, оказывается, Разанов не знает, что Михайловский написал, что такое прогресс, борьба за индивидуальность и так далее. Познакомился там с Периферковичем, низколобый еврей. Ночевал у какого-то немца, кайзер по фамилии. Утром вчера у Немировича Данченко. Говорил, как Чехов боялся смерти и вечно твердил – Когда я помру, вы... и так далее. Много водок, много книг, много японских картин. В ванной штук 40 бутылок от одеколону. Множественность и пустопорожняя пышность. Черта Немировича Данченко. Даже фамилия у него двойная. Странный темперамент умножать все вокруг себя. От Немировича в театр. Там какие-то люди, которые хотели меня видеть. И в том числе Розенфельд. Нужно предисловие к книге его жены. Оттуда в мир, оттуда к Альбову. Взял Альбова в ресторан. Москва, он задыхается. Очарование чистоты и литературного благородства. Он терзается уж который год, что не может написать ни строки. Что так-то небо коптить? Замыслил теперь вещь. Деньги на исходе. Больной старик скоро останется без копейки. Спрашивает, не могу ли я свести его с шиповником. Это патетично. У меня даже слезы были на глазах, когда он говорил об этом. Он не ноет, не скулит, он не кокетничает тоскою, но выходит от того ужаснее. Вспоминал, как студентам, уже автором дня итога, в день казники Бальчича я всей их рожи близко видел, зашел к бляде и как она спрашивала, за что их казнили. и сочувствовала революционерам. «Мне бы лет двадцать назад написать «Яму», а теперь после Куприна его уже не тянет». Вспоминал о монастыре Валаам, куда ездил с отцом лет одиннадцати, о молчальнике, с которым накануне молчания приехала поговорить в последний раз семья, о кающемся купце, который для подвига вымастил один дорогу от монастыря к морю и так далее. Отец его, Дьякон, здесь Чехов познакомился с Ив Щегловым, сказал он, уходя из ресторана. Кстати, мне понравилось. Андреев меня называет Иуда Истериок. Иуда Истериок. От Альбова опять в мир. Застал мать издателя, старуху Богушевскую. Она мне сию же минуту с бацу рассказала, что ее сын издает журнал, так как его жена умерла, а ребенок родился идиотом. «Вы не хотите ли деньжат? Возьмите, пожалуйста, вы такой милый. Сын мне доверил кассу, я и даю, кто не попросит». Я отказался, но все мне казалось, как из романа какого-нибудь. За один только год у этих Багушевских сорок тысяч дефициту. Ослы неимоверные. От них к профессору Погодину, дурак каких мало, говорун-хвостун. Жена его блондинка с улыбками, комнаты низенькие, сын худосочный, почему-то с медалью. Оттуда на лекцию шестого и в один час ночи домой. Лекция шестого томительно и бездарно прочитана. 10 февраля. Сейчас был у меня в гостях Григорий Петров, приехал из Выборга. В коцовейке и синих каких-то жандармских штанах. Позавтракали вместе. Голова седая стала, как у Станиславского. Пошли к репину. Там постылая Яворская, Майская, Семенов, жедок-студентик, Булла. Я дурацки делал фокусы на лыжах, вдруг приносят известие, что комиссаржевская умерла. Толстый профессор Каль читает из биржевых. Я почему-то разревелся. Илья Ев не заметил, что я реву, и говорит «Не мудреной и умереть! Вот если так, как Чуковский сегодня на лыжах!» Потом заметил, сконфузился и вышел из комнаты. Сейчас читаю «Ключи счастья» Вербицкой. Жду, не придет ли от Репина Петров. 20 апреля. Репин в три сеанса написал «Мой портрет». Он рассказывал мне много интересного, например, как Александр II. посетил мастерскую Антокольского, где был Иоанн Грозный. Пришел, взглянул на минуту, спросил, «Какого вероисповедания? Еврей. Откуда? Из Вильны, Ваше Величество. По месту и кличка». И вышел из комнаты, больше ни звука. Рассказывал о Мусоргском. Стасов хлопотал, чтобы Мусоргского поместили в военном госпитале. Но ведь Мусоргский, не военный, Назовите его Денщиком». И когда И.Е. пришел в госпиталь писать портрет композитора, над ним была табличка «Денщик». «Вчера И.Е. был у нас. Какая у него стала память? Забывает, что было вчера». Гессен ему, очевидно, не понравился. И.Е. показывал нам свою картину «18 октября», где он хочет представить апофеоз революции. А Гессен посмотрел на картину и сказал Вот почему не удалась русская революция. Ведь это же карикатура на русскую революцию. 24 апреля. Весна ранняя, необыкновенно хороша. Уже береза вся в листьях, я третий день босиком, детки вчера тоже щеголяли без обуви. На душе хорошо, ни о чем не думаю. Вчера изнуряли меня Лидия Николаевна Анненкова Иванова Пуни. Отняли полдня. Нужно от них отгородиться. Решено, на почту не хожу и вставший сейчас за стол. Кука рассказывает. Коля сказал, папа, купи мне, зай. Потом шлеп по колено в воду и докончил. Ца. Ах да. Когда И.Е. меня написал, он рассказал мне забавный анекдот об Аполлинарии Васнецове. Тот, Тот ветчанин никогда не видал апельсинов. И вот в СПБ или в Москве Увидавши, как другие едят, он купил десяток сладка. Очистил один, видит красный, подумал, что порченный и выбросил прочь. Другой тоже и в конце концов выбросил все. Потом обнаружилось, что то были мандаринки. Сегодня приехала Олдерша с нянькой, Надюшей и Бертой. Дождь. У нас обедал Анненков и Лидия Николаевна. Пиво и белое вино. 29 апреля. Коля лежит у меня в комнате и вдруг «Папа, я думаю, что из обезьян делается человек. Обезьяна страшно похожа на человека, только бороды у нее нету». Коля сегодня за ужином с Егоркой об чем-то разговаривал. Егорка безбожно лгал. Я сказал «Смотри, Егорка, не ври, Бог накажет». Коля «Но ведь же сам так и сделал, что человек врет, сам делает и сам наказывает». Детерминизм и свобода воли. Если б я сам не слыхал, не поверил бы. Егоркин папа повар. Он с важностью говорит. 20 рублей в месяц получает. Конец апреля. Лида. Сколько на свете есть Петербургов? Один. А Москвов? Тоже одна. Каждой станции по одной. 19 мая. Был у Репина. Среда. «Он зол, как черт! Бенуашка-филосошка!» За столом так и говорит. «Но ведь он бездарен, эта дрянь-филосошка!» Это он по поводу письма философова, где выражается сочувствие Бинуа. в речи. «Я возражал, он махал рукою. Художник Булатов играл на гитаре и гнусно пел. Дождь, туман. У меня ящерица и уж. Привез к коленным именинам». Работы гибель и работа радостная. Писать о Уитмане и исправлять старые статьи. Продал книгу в шиповник. Маша не сегодня-завтра родит. Настроение бодрое. Покончил с Ремизовым «Возьмусь за Андреева». После Андреева – Горький. По поводу городка Акурова хочу статью подробную написать. После Горького – Ценский. И тогда за Уитмана и за Шевченко в июле. Шевченко войдет в критическую книгу, а Уитман – отдельно. Весь июль буду писать длинные статьи, а июнь – писать фельетоны. 10 же дней мая, о, переделывать, подчищать – превосходно. И потом в литературном обществе лекцию о Шевченко – идеально. Сегодня читал псалтырь. Июнь, который-то, должно быть двадцатый. Оля Ямпольская, таланты-приживалки. Унылая скульпторша. Полепсковский вчера приехал с женою. Жена демонстративно-прозаична. Все женщины прозаичны, но они это скрывают. А она даже и не знает, что нужно скрывать. Груба, громка, стара. Он говорит напряженно, самовлюбленно, как будто горло у него сдавленное. Офицеры у нас ужас. Маша не сегодня-завтра родит. Завтра с утра едет в лечебницу Герзони. Я познакомился с Короленкой. Очарование. Говорил об Александре Третьем. Тот, оказывается, прощаясь с киевским губернатором, громко сказал «Смотри мне, очисти Киев от жидов». По поводу бытового явления. Издает его книжкой. Показывал корректору, Вспомнил тут же легенду, что Христос в Белоруссии посетил одного мужика. Хотел переночевать. Крыша текла, печь не топлена, лечь было негде. Почему ты крыши не починишь? Почему у тебя негде лечь? Господи, я сегодня умру. Мне это ни к чему. В то время люди еще знали наперед день своей смерти. Христос тогда это отменил. Земские начальники отрубные участки. Баранов. Финляндский законопроект, бурцев и все это чуждое мне конкретное не сходит у него с языка. О Горьком он говорил, с запасом сведений, с умением изображать народную речь, он хочет построить либо тот, либо другой силлогизм. Теперь много таких писателей, например, Дмитриева. Я предложил ему дать несколько строк о смертной казни, у меня зародился план. напечатать в речи мнение о смертной казни Репина, Леонида Андреева, Короленки, Горького, Льва Толстого. Пошел с Татьяной Александровной меня провожать. Пройтись. Осторожный, умеренный, благожелательный, глуховатый. Увидел, что я босиком, предложил мне свои ботинки. Штаны широкие, обвисают. Фильетон об Андрееве у меня застопорился. Сижу за столом по семь, по восемь часов и слова грамотно не могу написать. Татьяна Александровна, тревожно покраснев, следила за нашим разговором. Как будто я держал перед Короленкою экзамен, и если выдерживал, она кивала головою, как мать. Конфеты были Жоржа Бормана, а море очень бурное, белые зайцы. У меня теперь азарт – полоть морковь. 20 июня. Анатолий Каменский и его товарищи у нас. Ехал в трамвае с господином, у которого ноги попахивали. Он вынул карточку и написал «Вам необходимо вымыть ноги и переменить чулки. Анат Каменский. Дурак». Вечером у Короленко Редько. Пошли проводить на станцию. Говорили о спиритизме. Короленко на точке зрения Бюхнера Малишотта. Рассказывал о проф профтимирязеве, весельчак проделывал тончайшие работы, напевая из передки. И его враг, другой профессор, живший в нижнем этаже, всегда возмущался. Как серьезный ученый может напевать? Идиллия. Склад ума у Короленко идиллический. Вчера он рассказывал о своих дочерях. Как где-то в славянских землях их встретили тамошние крестьянки, разговорились И дали дочерям яиц и ягод. «За то, что вы умеете по-нашему, по-хорватски, говорить. Идиллия!» 24 июня. Маша уехала в город. Тайком пробралась. У меня в то время сидели Татьяна Александровна и Короленко. «Короленке я чаю не дал», — он говорил о гаршине. «Был похож в бобровой шапке на армянского священника». Рассказывал о Натовиче, оказывается, Короленко начал в новостях, был корректором и там писал репортерский драку в Апраксином переулке. Один корреспондент, слово-глаголь, прислал Натовичу письмо «Кровопийца, богатеете, денег не платите» и так далее. Натович озаглавил положение провинциальных работников печати и ругательное письмо тиснул в новостях как статью. Потом я пошел с ним к Татьяне Александровне. По дороге о Луговом, после обальманте о Врубеле, о Передвижниках и так далее, о Мочтете и о Гольцеве. Репин об Андрееве. Это жеребец чистокровный. О Розанове. Это баба-сплетница. 7 июля. С Короленкою Крепину. Репину. Тюлина он так и назвал настоящей фамилией. Тюлин. Тому потом прочитали рассказ, и он выразился так. «А я ему дал таки самую гнусную лодку. Только он врет. Баба меня в другой раз била, не в этот». Тюлин жив, а вот бедный Макар скончался. Его звали Захар, и он потом так и рекомендовался. «Я сон Макара», за что ему давали пятиалтынный. «Таким образом, если я сделал карьеру на нем, то и он сделал карьеру на мне». У Репиных на летней террасе, мадам Федорова и Гржебин. Короленко был в ударе. Рассказал, как по Невскому его везли в ссылку четыре жандарма в карете, и люди, глядя на карету, крестились, а потом передавали его от Сотского к Десятскому, к заседателю и, в конце концов, к бабе Априске. У Ие в мастерской картина «Пушкин и Державин» сильно продвинулась вперед. Общий тон мягче. Генерал Барклай-де-Толли заменен отцом. Рядом с Паганини еще воспитатели. Вольница заменена рыдающими запорожцами. В крестном ходе переделки. Неделю назад у меня родился сын. 10 июля. Бессонница. Лед к голове, ноги в горячую воду. Ходил на море и все же не заснул ни на минуту. В отчаянии исковеркал статью об Андрееве, и чтоб как-нибудь ее закончить, прибег утром к кофеину. Что это за мерзость писание под стакан кофею, под стакан крепкого чаю и так далее. Свез в город, без галстуха, так торопился, в поезде дописывал карандашом. Гессен говорит растянуто. В редакции Клечко с неприличными анекдотами доминирует над всеми. О. Элдор просил отвезти О. Элдорше деньги. Я взял извозчика, приехал. Она у Поляковых. Там Оверченко, вялый и самодовольный. Жил с Олей Поляковой. Я с ним облобызался и под предлогом удрал к Татьяне Александровне. Короленко встретил меня радостно. О Репине, о Мультановском деле. Как страшно ему хотелось спать. Тут дочь у него при смерти, тут это дело и бессонница. Пять дней не сомкнул глаз. В 80-х годах безвременья я увидел, что общей идеи у меня нет и решил сделаться партизаном. Всюду, где человек обижен, вступаться и так далее. Сделался корреспондентом, удовлетворил свои потребности служения.